Глава шестая. Не успела детектив с помощником замаскироваться, как из спальни выглянула Люси. — Эй, Софи! — Меня тут нет, — отозвалась Софи. — Есть проблема, — зашептала Белка. — Я поняла, что мне надо повторить все, что я делала утром. Но я спала в старой уютной пижамке. В стыдно кому-либо показываться. Можно надеть новую, красивую, с кружевами. — Ладно, — согласилась Софи. Какая нам разница, во что ты нарядишься? — прошептал Чинг. «Тс — Тсс! — шикнула сова. — Если нет разницы, то всегда надо уступить тому, для кого разница есть. Тебе и мне все равно, а Люси... «Приятнее бегать перед нами в новом костюме для сна». Раздался топот, из комнаты вышла хозяйка. На ней красовалась шелковая пижама ядовито-розового цвета. Меховая накидка, туфли на каблуках, колье, серьги и пара браслетов завершали утренний наряд. «Елки-палки!» – ахнул Чинг. «Жуткая красота!» Люси медленно дошла до ванной, скрылась в ней и закричала. «Софи, у меня закончилась клубничная зубная паста. Я ей зубы утром чистила. Можно взять апельсиновую?» «Да!» — ответила сова. «Люси!» — не выдержал Чинг. — Начни с того момента, как повесила в прихожей платье. — Умываться не надо, — уточнила Белка. — Только если тебе самой приятно освежиться, — ответила Софи. Дорогая, если ты хочешь, чтобы я нашла пуговицы, а Рита получила платье... — Это мое самое огромное и единственное желание на сегодня... — закричала Люси, выходя из ванной. — Тогда поторопись сделать то, о чем я тебя попросила, — договорила сова. Белка закрыла глаза, кинулась в свою спальню, через секунду снова очутилась в холле, но на сей раз у нее в лапах был чехол с платьем. Портниха повесила его на крючок и убежала на кухню, напивая. Сейчас выпью какао Макао Дакао. Съем булочку. До ушей Чинка долетело звяканье и чавканье. Она ест, удивился помощник детектива. Повзаправдошнему. Похоже, Люси прекрасно вжилась в роль, заметила Софи. В ту же секунду портниха вышла из кухни и приблизилась к вешалке. «У неё на морде крошки!» — шепнул Чинг. «Точно! Булочку слопала!» «Тсс!» — прошипела сова. «Внимательно наблюдаем!»